Эпилог. Догадался обо всем Димка. Услыхав, как в середине июня разговор начальников о готовящейся совместной с Мальцовым экспедиции, он на радостях бросился в крепость, считая, что разногласия улажены и все возвращается на круги своя. В пустом открытом доме Ивана Сергеевича не нашел, зато обнаружил полевой дневник с записями. Димка сумел оценить значимость открытия и поверил в него, но около Никольской башни ничего не обнаружил, кроме прибитых дождями варварских следов бульдозер. Поговорил с Любовью Олеговной, с того дня она Мальцова не видела, хотя до этого встречала каждый день. Получалось, что археолог как сквозь землю провалился. Почуяв неладное, Дим рванул в стройтехнику, вывалил на Бортниковский стол дневник Мальцова и убедил Степана Анатольевича послать в крепость экскаватор и начать поиски пропавшего ученого под землей. Мальцова нашли и спешно похоронили в семейной могиле на Котовском погосте. Бортников дал грузовик и автобус, но сам на погребение не поехал, отрядив вместо себя Николая. Сталек выкопал могилу, Лена положила на холмик пучок живых цветов. Нилов, приехавший из Москвы, пообещал немногим собравшимся, что вскоре издаст книгу Ивана Сергеевича, назвал ее очень талантливой, открывающей новые горизонты в науке. На этих словах Нина вдруг разрыдалась и убежала в кусты сирени. Калюжный пошел за ней, но вернулся один, подавленный, стоял в стороне и курил сигареты одну за одной, а потом напился на скудных кладбищенских поминках и всю обратную дорогу громко храпел. Проект реконструкции на время отложили. Министерству пока не удалось окончательно согласовать его с охранными структурами. Полиция завела уголовное дело, но почему-то свидетельские показания Любови Олеговны в нем отсутствовали. Манечкин вышел сухим из воды, свалив все на таджика, получившего на следующий день после проведения работ в крепости строгий выговор и расчет — Фархот, смекнув, к чему клонится дело, собрал манатки и улетел в родной Таджикистан, и больше в Деревске его не видели. Вскоре начались крымские события. Деньги, заготовленные на реставрацию крепости, урезали, урезали, пока не урезали совсем. Стройтехника выделила средства, и под руководством Нины и Калюжного провели раскопки. Уровень культурного слоя у стены понизили до первоначального Обнаружились и остатки старинной кладки в основании Никольской башни. Ученые заспорили, одни называли ее «останками зимней церкви», другие — «предбашней», что, впрочем, не сильно меняло суть дела. В пещерные лабиринты в церковь провели электрический свет, кое-что подлатали, повесили на входе железную дверь, а ключ от нее передали епархии, взявшей управление церковно-туристическим объектом в свои руки». Через год при большом стечении представителей министерства, публики, прессы, духовенства и ученых Степан Анатольевич Бортников открыл мемориальную доску на стене Никольской башни. На белой известняковой плите блестели золотые буквы. Здесь в 2013 году известным археологом и ученым-краеведом города Деревска Иваном Сергеевичем Мальцовым была обнаружена первая на Руси романа «Давидовская церковь» первой половины XI века – построенная и освященное святым Ефремом. Сам митрополит отслужил торжественный молебен, после чего все общество перебралось в Бортниковский ресторан при гостинице «Дерево», где среди прочих речей неоднократно поминали и прославляли героически усопшего ученого. Димка, присутствовавший на банкете, подслушал разговор двух крупных церковных чинов. Правда ли, отче, что ученого нашли с ног до головы, умощенного миром? Дорогой мой, рыжиком, рыжиком закуси. У Степана Анатольевича рыжики на всю Тверскую область славятся, а голову-то не забивай. Ну, сам посуди, где мира и где тот археолог. 2009-2015 годы Конец книги Апрель 2016 года звукорежиссер Ирина Воробьева читал «Сергей Надыка».